Глава 14. Джимми и зеленоглазое чудовище. На этот раз о возвращении поляны в Белдингвиль было известно лишь нескольким самым близким друзьям, поэтому обошлось без оркестра и торжественных речей. Но те немногие, кто пришел встречать ее на вокзал с тетей Полей доктором Чилтоном, радовались как никогда. Казалось, объятием и поцелуем не будет конца. Едва приехав домой, девочка обзвонила всех старых знакомых, а уже на следующий день отправилась с визитами. По словам Нэнси, бесценную девочку несколько дней просто рвали на части. Все хотели, чтобы она первым делом заехала в гости именно к ним. И, конечно, куда бы Полианна ни приходила, ее встречали вопросом «Ну и как тебе показался Бостон?» Подробнее, чем другим, Полианна рассказала о своих впечатлениях мистеру Пендлтону. Правда, в первую секунду сам вопрос заставил ее нахмуриться. «Мне там понравилось даже очень», — промолвила девочка. «Не все, конечно», — поспешно добавила она. «Говоришь, не все?» — с улыбкой переспросил мистер Пендлтон. «Увы, не все», — кивнув, повторила Полианна. «Но все-таки я рада, что съездила туда», — продолжала она. «Там было столько интересного и в то же время обычного и странного. Например, там обедают не днем, а вечером. Приходилось есть, когда аппетита не было» но ко мне там все замечательно относились. Я посетила уйму достопримечательностей, была на холме Банкер, в городском парке, на выставке автомобилей, да и сам город был как выставка. Там множество разных витрин, памятников, картин. А улицы длинные-предлинные. А сколько там людей, честное слово, никогда в жизни не видела так много народа. «Ну, люди-то, я думаю, тебе понравились», сказал мистер Пендлтон. «В общем, да», задумчиво кивнула Полианна. Вот только что проку в таком количестве народа, если нет возможности с каждым познакомиться? Да и миссис керри запретила мне разговаривать с незнакомыми. Представляете, она и сама там не со всеми знакома. Я имею в виду в Бостоне». Немного помолчав, Полиана вздохнула, а потом продолжала. «Пожалуй, именно это мне там не понравилось. То есть люди, по большей части, незнакомы между собой, совершенно не знают друг друга. А ведь как было бы здорово, если бы все перезнакомились. Вы только представьте, мистер Пендлтон!» воскликнула девочка. Там есть очень бедные кварталы с узкими грязными улицами. Люди там живут проговать, ходят в рваных обносках. Они не могут позволить себе даже фасоль с рыбными котлетами. И посылок от благодетеля никто из них не получает. С другой стороны, в богатых кварталах люди живут в роскошных домах, как, например, миссис Кэррио. У богатых-то всего даже с избытком. И дорогой одеждой всяких вкусностей просто девать некуда. Ах, если бы они, как миссис Кэррио, знали, что рядом с ними живут такие бедняки... Милое дитя прервал ее мистер Пендлтон со смехом. «А тебе никогда не приходило в голову, что богачи даже знать не хотят про бедняков, не то чтобы с ними знакомиться?» «Но ведь есть исключения», с горячностью возразила девочка. «Вот, например, там живет одна девушка, ее зовут Сэйди Дин, она продавщица в большом магазине в отделе бантов, она охотно знакомится с другими людьми. Я познакомила ее с миссис керри Мы пригласили ее в гости, а еще бедного мальчика Джейми и других тоже. Миссис Кэррио они очень понравились. И вот что я подумала». — продолжала Полианна. — Было бы здорово, если бы таких, как миссис Кэррю, было побольше, чтобы их всех познакомить с бедняками. Но, к сожалению, у меня у самой знакомых только одна миссис Кэррю есть. Других-то я не знаю. Но ведь богатые люди знакомы между собой. Они могли бы перезнакомиться с бедными друг через друга и помогать им деньгами. — Ах, Полианна, Полианна! — снова рассмеялся мистер Пендлтон. — Боюсь, ты затронул слишком щекотливую больную тему. Эдак мы... И оглянуться не успеем, как ты станешь коммунисткой. «Кем-кем?» — не поняла девочка. «Я не знаю, кто такие коммунисты. Но зато я знаю, что такое коммуны. В них люди живут вместе, и каждый знает каждого. Если коммунисты тоже что-то в этом роде, я с радостью готова стать коммунистом, честное слово». «Ну, я лично в этом не сомневаюсь», — улыбнулся мистер Пендлтон. «Если бы ты попробовал осуществить эту идею на практике, у тебя возникла бы масса проблем» и притом весьма больших, уверяю тебя. Девочка печально вздохнула. «Понимаю», — кивнула она. «Миссис Кэрриот тоже так думает, то есть, что я плохо разбираюсь в жизни, и жаловалась, что я доведу ее до разорения, потому что, толкая ее на гибельный путь, возможно, так оно и есть». Полиана с недоумением посмотрела на мистера Пендлтона, который продолжал покатываться со смеху. «Как бы то ни было», — решительно заявила девочка. «Это кажется мне большой несправедливостью» когда у одних есть все и даже больше, а у других нет ничего. Я против этого. Если бы я была богатой, я бы непременно делилась с теми, кто беден. Даже если это, как выразилось миссис Кэррю, толкнуло бы меня на гибельный путь и довело до разорения». Мистер Пендлтон захохотал так, что у него на глазах выступили слезы. Глядя на него, Полиана тоже не удержалась и принялась смеяться, сама не зная чему. «Все равно», — немного отдышавшись, пробормотала она, — «Я не понимаю, почему должна существовать такая несправедливость». «Честно говоря, я тоже», — становясь серьезным, согласился мистер Пендлтон. «Многие люди этого не понимают. Но послушай». Спохватился он, меняя тему. «А кто такой этот Джемми? С тех пор, как ты вернулась, ты только о нем и говоришь». Глаза девочки радостно вспыхнули, и она с готовностью принялась рассказывать мистеру Пендлтону про мальчика-калеку. Полиана обожала заводить разговоры про джеми Его ситуацию она прекрасно понимала. Для того, чтобы рассказать о нем, не требовались мудреные взрослые слова. Кроме того, в данном случае, то есть в случае мистера Пендлтона, дело еще больше упрощалось. Ведь ему не нужно было долго объяснять, почему миссис Кэррио решила взять мальчика к себе и что значит присутствие ребенка в доме. Рано или поздно все знакомые Полианы оказались в курсе истории джеми Девочка не сомневалась, что судьба мальчика никого не может оставить равнодушным, как не оставила равнодушной ее саму. Но здесь ее ожидал сюрприз. Когда дошла очередь рассказа про Джемми, Джемми Пендлтону, тот отреагировал неожиданно. «Подумаешь, какая драгоценность это твой, Джемми!» — поморщился мальчик. «Можно подумать, он один такой в целом Бостоне». «Что ты хочешь им сказать, Джемми Возмутилась Полианна. Мальчик снова поморщился. «Я больше не Джимми Бин», — презрительно заметил он. «Теперь моя фамилия Пендлтон. А сказать я хочу то, что, приехав из Бостона, ты только и говоришь о каком-то мальчишке, у которого явно шарики заходит за ролики, раз он белком и птисом придумывает дурацкие имена, вроде «Леди Ланселот». «Как ты можешь так говорить, Джимми Бин? То есть я хотел сказать Джимми Пендлтон?» Возмущенно воскликнула Полианна. «Никакие шарики за ролики у него не заходят, он просто замечательный мальчик. Просто он читает много книжек, а еще умеет сам сочинять разные истории. Кроме того, Ланселот вовсе не леди, а сэр, чтоб ты знал». «Да что с тобой говорить?» — сверкнув глазами, сказала она. и пожалуй, половина не читал из того, что прочел он». Джимми Пендлтон покраснел, как рак, и опустил глаза. «Однако жгучая ревность, это зеленоглазое чудовище, как змея продолжало больно жалить его». «Мне вообще наплевать, как его зовут», — проворчал мальчик со злой усмешкой. «Подумаешь, Джемми, тоже мне имечко наверняка какой-нибудь слюнтяй». «Кстати», — неожиданно прибавил он, — «это не только мое мнение». «А чье еще?» Но ответа не последовало. «Я сдала тебе вопрос», — грозно сказала Полианна. «Моего папы», — дрогнувшим голосом ответил мальчик. «Твоего... папы?» — недоуменно спросила Полианна. «Откуда он мог знать Джемми?» «Он его и не знал. Дело совсем не в Джемме. Дело во мне», — едва слышно сказал мальчик, не решаясь поднять на Наполеану глаза. В то же время в его голосе послышалась теплая нотка, когда только он произнес слово «папа». «Дело в тебе?» — не поняла Полеанна. «Ну да. Незадолго до папиной смерти мы жили неделю у одного фермера. Папа подрядился заготавливать сено, а я, значит, ему помогал». Жена фермера относилась ко мне как к родному сыну и даже стала ласково называть меня Джемми. Почему, Бог ее знает. Однажды отец услыхал, что она меня так называет, и ужасно разъярился. Его слова врезались мне в память на всю жизнь. "Джемми имя не для мальчика", стал кричать он. "Я не позволю так называть моего сына. Это имя для маменького сына клянся". Никогда в жизни я не видел его в такой ярости, как в тот день. И несмотря на то, что все это происходило поздно вечером, он вдруг заявил, что не намерен ни минуты больше оставаться в этом доме, что мы немедленно уходим. Тогда, Женя, окончив работу, мы ушли. Мне было ужасно жалко жену фермера, ведь она действительно очень хорошо ко мне относилась». Кляна сочувственно покачала головой. Рассказ произвел на нее огромное впечатление, ведь она почти ничего не знала о жизни мальчика до их знакомства. Она даже забыла, из-за чего разгорелся сырбор «А что было потом?» – поинтересовалась она. «Ничего, мы просто ушли, вот и все. Нашли работу в каком-то другом месте, а потом... Потом папа умер, и меня отправили в приют». «Потом ты оттуда сбежал и бродяжничал, пока не познакомился со мной на дороге возле дома миссис Ну...» взволнованно договорилась за него Полианна. «Ну да, там мы и познакомились», — кивнул мальчик, а через секунду снова нахмурился. «В общем, я рад, что я никакой не джеми ревниво проворчал он. С этими словами он повернулся и даже не попрощавшись, вышел от пляны. «Слава Богу, что он не всегда такой грубый», вздохнула про себя девочка, задумчиво глядя ему вслед.